Загадка ведьминого дома. Надежда Скай. Первая глава. Я столько лет пытался, нет, из кожи вон лес и делал все, чтобы жить лучше. С ранних лет искал способы, варианты и методы, чтобы в кармане всегда звенела мелочь, а лучше всего хрустели купюры, и чем больше был их номинал, тем лучше. Подрастая, понимал одно, что на честном труде много не заработаешь, до сих пор помню слова отца. Трудись, сын, не опускай руки, только честные деньги принесут удовольствие и спокойствие души. Ага, сейчас. Я уже тогда слушал и скептически кивал, мысленно закатывая глаза, но не перебивая родителя. В старших классах брал нелегальную подработку, связавшись с мелкими наркошами, и только чудо уберегло от мест лишения свободы. А отец сделал все, чтобы отправить меня топтать землю кирзачами. Но даже там, в армии, я использовал свою торговую жилку. То обмен проведу хороший, то информацию продам, то прикрою прогульщиков из увольнительной. Но были моменты, когда приходилось держать удары и отвечать за слова. Меня били, бил и я. Эх. Золотые времена, когда не надо было думать, а можно было просто выполнять и ждать то время, когда придет демобилизация. А после не успел вернуться домой, как грянул гром. Их не стало. Родители с младшей сестрой ехали от бабушки, где провели выходные, а я гулял и пил. Чертов камаз и пьяный дебил за рулем. У них не было и шанса. Мокрая отливня дорога, заносы, пьяный камазист. Все пункты сложились в смертельную автокатастрофу, и я остался один. Моя боль и мощный толчок от судьбы в спину. Не каждый в 21 год, одиночка как я, сможет встать на ноги, подняться с нуля, а я смог. Нашел инвестора, который принял мой бизнес-план, вложился, и уже через пять лет я управлял своей небольшой компанией, пока не грохнул мировой кризис и меня не выкинуло на обочину жизни. Пришлось продать все и вернуться к истокам. Опять считать копейки, обивать пороги жадных работодателей. Но и так жить долго я не смог. Правильно говорят, к хорошей жизни человек быстро привыкает. Вот и я не исключение. У меня было все. Много денег, богатая квартира, крутая тачка, куча друзей, которые очень любили гулять со мной и за мой счет, и, конечно, женский пол. Девушки. Много девушек. Я был пользователем и даже не скрывал это. А когда лишился всего, друзья в миг стали заняты и недоступны, а у девушек внезапно появились требования и заоблачные запросы. Работать долго на дядю я не смог. В итоге набрал кредитов и... и прогорел. Словно кто-то сглазил, положил черную метку на меня. Все шло из рук вон плохо, а коллекторы жизни не давали. Единственное верное решение, которое пришло мне в голову, глубокой ночью бежать. И я сбежал. Небольшая деревушка в Саратовской области, запечатанный дом бабушки, и это все, что осталось. Вся память о родных и жизни, когда был беспечным пацаном, не знающим дерьма этой жизни. Бабуля, божий человечек, умерла пару лет назад, так и не дождавшись моих обещаний приехать в гости. А я приехал тогда, когда прижала. вот такой я эгоист котов вадим александрович мужик под тридцатник и с багажом проблем которые понятия не имел как решать солнечный свет резанул по глазам а что то мягкое коснулось пальцев ног отчего невольно дернулся во сне и резко открыл глаза с секунду не мог понять где я и почему не слышно привычного гула машин за окном а где то рядом громко орет звонкий петух долбаная птица «Отстань!» Приподнявшись на локтях, левой ногой оттолкнул наглого рыжего кота, который так и норовил попробовать на вкус своим шершавым языком мой большой палец. Но рыжий поганец ловко увернулся, запрыгнул на мою импровизированную постель и стал ластиться, подсовывая морду под левую руку. Я снова откинулся на подушку и сдался настырному животному, ласково почесывая его за ухом, получая в благодарность громкое мурчание. «И как тебя зовут, рыжий?» Кот нагло завалился на спину под рукой, подставляя брюшко, все так же продолжая получать удовольствие. Ответа, естественно, я не получил, а загадка в животном так и осталась. Я поймал себя на мысли, что уже минуту лежу и думаю о коте, мысленно решая, откуда он тут взялся. «Ладно, друг, потом разберусь с тобой. Может, пойдешь погуляешь пока, а я еще вздремну пару часиков». Но и котяра на мою просьбу только встал и полез обнюхивать лицо. Пришлось его скинуть с кровати. Потер лицо руками, понимая, что уже не усну. Надо было вставать и осмотреть свое убежище, составить план работ по благоустройству и добыть хоть что-то съестное на обед. Но как же, черт возьми, хотелось спать, ведь я замертво упал на подушку, приехав только около трех часов утра. Достав мобильный из рядом валявшейся на полу серой ветровки, по привычке хотел прошерстить соцсети, но лишь фыркнул на отсутствие сети, а значит и связи. Но, может, это и к лучшему, так меня не найдут, а значит, пока можно выдохнуть и спокойно придумать выход из своей черной дыры. С неохотой сел в кровати и осмотрелся вокруг. Это была небольшая, одна из двух комнат, что-то типа гостиной, но в стиле моей бабули, а-ля 60-е. На окнах пожелтевшие занавески в светлых тонах, на стене напротив бабулин гобелен, диван, на котором я спал и чувствовал каждую пружину, стол и два стула в самой середине. И, конечно же, короночка, то, без чего не обходился каждый дом в этом селении, полочка в левом углу с тремя иконами святых. Ничего не изменилось, только пыли прибавилось, и кот появился. «Интересно, электричество хоть есть?» Откинув в сторону старое покрывало с давно выцветшим рисунком, я встал и стал разминать затекшие мышцы шеи и спины, краем глаза наблюдая за рыжим, который так и норовил снова облизать мои пальцы ног, настырный котяра. Ласково отпихнув животное, в два шага подошел к выключателю и внутренне заликовал, когда старая люстра с одной лампочкой приветливо загорелась желтым светом. «Фух, не пещера. Ладно, бабуля, что с водой?» А с водой оказалось сложнее. Я совсем забыл, что на электричестве все блага цивилизации заканчивались. Воду надо было добывать в колодце, и мне хоть в чем-то повезло. Он стоял во дворе. Натянув вчерашнюю и не совсем свежую футболку, вместе с новым шерстяным другом вышел на улицу. Как же давно я тут не был, даже воздух другой. И это была чистая правда. Я несколько раз глубоко вдохнул полной грудью, чувствуя, как от перенасыщения кислородом закружилась голова. Достав пару ведер воды, понял, что одновременно совместил зарядку и работу. Не удержался и стал ладошкой из ведра хлебать ледяную воду. «Какой кайф! Теперь бы горячий кофе и омлет из пяти яиц!» Кот, услышав мое обращение к нему, оторвался от вылизывания шерсти на левом боку и лишь мяукнул, возвращаясь к своему занятию. «Прости, что отвлекаю, но я со вчерашнего обеда ничего не ел». Потерев подбородок, криво поморщился колкости отросшей бороды, вспоминая насчет наличия бритвы в сумке. Подхватив ведра, бодро вошел в дом и поставил их на пол рядом с небольшим столом на кухне. Решив, что сегодняшний день будет полностью посвящен обустройству и налаживанию быта в бабкином доме, начал с главного. Стал методично обыскивать все ящики и полки на наличие чего-то съестного. А уже через пять минут меня ждал полный провал. Ничего, кроме паутины и банки средневековой консервы, не попалось. А это значит либо умереть с голода, либо отправиться на поиски еды. Обожаю лето и тепло. Вот только никак не думал, что именно этим летом, вместо того, чтобы загорать где-то на лазурном берегу с горячей красоткой, буду отсиживаться в глухомане, так еще и добывать неизвестно как себе пропитание. Стукнув носком, кроссовка старый обеденный стол тихо выругался, прихватил из кожанки кошелек и снова вышел во двор. Помню, как в детстве меня гоняли в местной продуктовой за хлебом. И дорогу, и маршрут помню. Особенно время. Пешком. Тихо насвистывая модную мелодию, я вышел со двора, но не успел отойти на пару шагов, как меня остановил мужской старческий голос. «Эй, парень, кто таков будешь?» «Здрасте, Иван Федорович, не узнали?» Никак не мог подумать, что старик, у которого подростком воровал яблоки и сливы в его большом ухоженном саду, до сих пор жив. Дед стоял у своей калитки, облокотившись на палку, в своей бессмертной вязаной жилетке и темных холщовых штанах с вытянутыми коленями, а на его голове красовалась засаленная кепка. «А как я могу тебя узнать, если вижу в первый раз?» Дед сузил глаза, подаваясь вперед, и потер свою седую бороду, внимательно изучая меня. Я лишь усмехнулся и встал напротив, протягивая руку в приветствии. «Ну как же, это я, Вадим! Вадим Котов, внук Елизаветы Котовой!» Старик несколько секунд судорожно соображал, о ком я ему говорил, а я для убедительности кивнул головой на дом бабушки. «Точно! Вадик! Помню тебя пацаном еще, вечно норовившим пробраться в мой сад! Ох и вымахал! Сколько в тебе росту!» «Чуть выше отца, метр восемьдесят семь». — Большой, а похож на мать. У Сашки волосы светлые были. Жалко их. Такое горе. Я молча кивнул, прекрасно понимая, о чем он говорил, и тут же почувствовал укол боли в сердце и безумную тоску по родителям и сестренке. А дед продолжал. — Елизавета неделю словно в трансе ходила. Не могла смириться. Даже к Настасье ведунье ходила. Тьфу! Иван Федорович смачно сплюнул себе под ноги, а я не совсем понял, что он имел в виду, но уточнять не стал. «Как будто эта старая баба могла что-то сделать! Слава богу, померла! Тьфу!» — вспомнил неладное. «Ты прости, старика!» — «Все нормально!» «Вадим, а ты какими судьбами? Дом решил продать?» — Нет, Иван Федорович, хочу отдохнуть от города и навалившихся дел. Устал морально, а тут тишина, природа, и нет той суеты, какая в мегаполисе. Молча слушая, дед кивал в понимании, а я продолжил. — Вот, иду в магазин, надо закупиться продуктами, может, вам чего надо? — Вроде все есть, но купи старику буханку хлеба, а я тебе яичек, картошки дам, а вечерком загляни ко мне. «Есть у меня настойка ягодная! Выпьем, и ты мне расскажешь, как живешь!» Неплохо. Начало было положено. Я лишь кивнул в согласии и двинулся по старой памяти к центру деревни, к местному сельпо. Одно немного расстроило, солнце припекало, а я совсем забыл про кепку, чувствуя, как нагревалась макушка и приходилось чаще щурить глаза. Через час путешествия по деревушке я отдал Ивановичу его заказ, забрал обещанное и, ухмыляясь произведенному фурору у местных обывателей возле продуктового, зашел в свое временное жилье. Желудок уже не урчал, а громко матерился, требуя от меня питательного и сытного обеда, а голова гудела от голода и слабости, но и тут мне предстоял квест. «Да как так-то?» Прежде чем приготовить хоть что-то, чтобы угомонить растущий организм, а я был просто уверен, что он у меня еще рос, по крайней мере в мышце, на что указывали футболки в плечах, необходимо было натаскать дров и растопить печку. «Бабуль, какого черта ты все время молчала? Я бы мог сообразить тебе газ!» А еще через час почти довольный собой я уплетал яичницу из семи яиц, запивая холодным квасом.